Пролог второй. 50 лет спустя. Джанму, его имя и способности были столь же заурядны, как и его школа. В возрасте 10 лет он вступил в даосскую школу и вот уже более 20 занимался самосовершенствованием. Если говорить красиво, он упорно и шаг за шагом шел к своей цели. Если говорить прямо, он ничего не добился. В этой школе совершенствовали боевые искусства, следуя даосизму и в качестве оружия использовали длинное копье и острые клинки. Джанму с момента вступления выбрал копье, но его техника оставалась на пятом уровне. Он даже и близко не мог подобраться к шестому. А самые одаренные ученики уже достигли восьмого уровня и, сливая свою ци с копьем, сметали все на своем пути. Джанму понимал свои недостатки, но ничего не мог с этим поделать. Талант — это то, с чем рождаются, и в этом заключалась его самая большая безысходность. Если бы его устраивало такое положение дел, то через пару лет он бы женился, завел детей, купил несколько му земли у подножия школы и жил бы тихой жизнью, воспитывая в своих детях усердие и трудолюбие. А если дети окажутся талантливыми, то, будучи башней у воды, он сможет отправить их в школу на поклон учителю. Но в глубине души джанму не желал этого. Одна пятнадцатая гектара. Башня у воды. Благоприятное положение. Близость к чему-либо или кому-либо. Занимать выгодное положение, пользоваться особыми преимуществами. Если у тебя есть хоть маленький шанс, кто захочет затеряться в толпе и быть погребенным среди посредственности? Пока он раздумывал, мечась между сомнениями и надеждами, прошло еще два-три года. Когда его даши сюн преодолел девятый уровень владения копьем, Джанму наконец принял решение. Он покинул школу под предлогом тренировок и отправился в желтые источники. Даши Сюн – первый, старший ученик у учителя со стороны учеников, старший соученик. Хуан Цюань – дословно желтые источники. Подземное царство душ мертвых в китайской мифологии. Между жизнью и смертью простираются бескрайние земли, а в тенях иньского города блуждают мстительные души. Желтые источники не были конечным пристанищем для душ, но внушали страх, превосходящий саму смерть. Говорят, что в этом месте инь и ян пребывают в хаосе, бесчисленное множество душ умерших блуждают в тумане, а день неотличим от ночи. Для тех, кто попадает сюда, есть только два исхода. Либо они никогда не вернутся обратно, либо, находясь на грани жизни и смерти, преодолеют свои внутренние барьеры и поднимутся на новый уровень. Но последних было крайне мало, не набралось бы и одного за последнюю сотню лет, в то время как первых было множество. Среди них были и простые люди, забредшие сюда по ошибке, и совершенствующиеся, бросившие вызов судьбе, и такие, как Джанму, решившие разбить котлы и потопить лодки. Но большинство из них так и не выбрались. Разбить котлы, потопить лодки, стоять насмерть, отрезать путь к отступлению, сжечь мосты. На юго-западе, в самой его дальней точке, тянулась река Хуэйхэ. Ее мутные воды, казалось, скрывали нечто зловещее. Круглый год над рекой стоял туман, который становился все гуще по мере продвижения вверх по течению. В конце концов, путники теряли направление и исчезали бесследно. По слухам, эта река брала начало в желтых источниках. Твердо решив поставить на кон свою жизнь, Джанму направился вдоль этой реки в мир тумана. Плотный туман, словно барьер, отрезал солнечный свет и всякую надежду на выживание. Первая же опасность на пути заставила его пожалеть о своем решении. К счастью, инстинкт самосохранения позволил ему на грани смерти преодолеть шестой уровень техники копья, и это спасло ему жизнь. Но вернуться назад было невозможно, оставалось только идти вперед. Джанму не знал, как долго блуждал в этом хаотичном мире. Сначала он старался запомнить маршрут и избегать опасностей, но со временем мысли о пути исчезли, оставалась лишь борьба за выживание. В этот момент он и его спутники укрылись за валуном, надеясь хотя бы на минуту покоя. Эти люди были выходцами из небольших школ, также пришедшими сюда набраться опыта. Кто-то погибал по пути, кто-то присоединялся к их группе. Теперь их было около семи-восьми человек. Полшеченья назад их преследовали бесчисленные демоны и злые духи. Возможно, они хотели завладеть человеческими телами или давно не вкушали человеческой плоти. Джанму и остальные истратили все силы и могли лишь немного отогнать их. Шечень. Большой час. Одна двенадцатая часть суток. Равен двум часам. Половина шеченя, соответственно, один обычный час. Что делать? Эти твари скоро вернутся. Я не хочу умирать здесь. Тихо всхлипывала ученица на ухо Джанму. Эти несколько учеников, не обладавшие выдающимся талантом и не являвшиеся самыми перспективными в своих школах, пришли сюда, понимая, что могут погибнуть. Но, несмотря на это, каждый из них хотел выжить. Девушка, отличавшаяся красотой, сразу привлекла к себе внимание нескольких поклонников, которые тут же бросились ее утешать. Остальные шепотом обсуждали дальнейший план. Только один человек среди них всегда молчал. Джан Му невольно несколько раз взглянул на него. Его волосы были растрепаны, одежда изорвана, тело покрыто ранами. Невозможно было определить ни возраст, ни черты лица. Остальные старались держаться от него подальше, и ближе всех к нему находился только Джан Му. Он не знал его имени, лишь помнил, как однажды этот человек вывел их из лабиринта иллюзий, спасая от неминуемой гибели. Сознание у странника то прояснялось, то снова покрывалось туманом. Имя, школа, происхождения спрашивай, не спрашивай, ничего не знает. Иногда он даже умудрялся своим копьем пробивать собственный щит. Кроме знакомства с местностью, он, похоже, вообще не имел особых навыков, которые стоило бы упоминать. Своим копьем пробить свой щит, противоречить самому себе, нелогичность, непоследовательность. Со временем остальные совсем перестали с ним общаться и за глаза прозвали немым. Только Джанму иногда помогал ему залечивать раны и перекидывался с ним парой слов. «Дао-ю, ты не знаешь, есть ли отсюда выход?» — спросил Джанму. По растрепанному виду немого было непонятно, мужчина он или женщина. Поэтому Джанму обращался к нему просто как к Немой сидел, опустив голову, и сосредоточенно вырезал что-то из дерева. В руках у него был нож, плавно скользивший по поверхности деревянной фигурки. Казалось, он полностью проигнорировал вопрос Джанму. «Дао-ю, собрат Даос, единоверец, друг на стезе самосовершенствования». Джанму подождал немного и, не услышав ответа, с досадой отвел взгляд. Нужно было искать другое решение. «Бегство? Невозможно, все уже на грани истощения. Бороться?» Прогонишь одного зверя, придет другой, и в итоге все они станут добычей злых демонов. Прятаться? Это место продувается всеми ветрами, где тут найдешь укрытие? Желтые источники с виду казались обычной пустыней, но холодный иньский ветер, дующий из пещер, пробирал до костей, словно ледяные лезвия, врезаясь в тело, подобно казни линьчи. Линьчи. Смерть от тысячи порезов. Мучительная казнь с постепенным отрезанием частей тела. Душераздирающие вопли вокруг были сто раз страшнее, чем в мире живых. Даже те из спутников, кто привык к опасностям, сжимали зубы, подавляя страх. Леденящий ветер доносил дыхание призраков. Они шли на запах людей, медленно сокращая расстояние. — Может, этих злых духов привел он? — внезапно сказал кто-то из группы. Джанму поднял голову и увидел, что все взгляды устремлены на человека рядом с ним. «Я давно хотел это сказать. Мы столько времени блуждали в желтых источниках и не видели такой ярости со стороны духов. Все началось, когда он присоединился к нам. Мне кажется, эти твари пришли не за нами. Может, если он уйдет, они оставят нас в покое?» Все наперебой делились мнением, и судьба Нимова, казалось, уже была решена. Но никто из них не сделал последнего шага. Они ждали решения Джанму, самого сильного и опытного из всей группы. Немой, похоже, не слышал происходящего. Он продолжал вырезать маленькую деревянную фигурку, сосредоточенно ведя ножом по поверхности. Судя по форме, он делал птицу. Мысль промелькнула в голове Джанму, но он тут же отбросил ее. Этот человек встретился им случайно. Да, он спас их жизни, но за время, что они его таскали с собой, можно считать долг отплаченным. К тому же в желтых источниках жизнь и смерть уже давно стали привычным делом. Если бросить немого как приманку, может, это даст им шанс на спасение. Даже если нет, это хотя бы выиграет немного времени. В конце концов, он им никто, ни родня, ни друг, потери не будет. Но все-таки это человеческая жизнь. Вой демонов становился все громче, а запах крови все резче. Все уже не раз сталкивались с чудовищами но страх все равно проступил на их лицах. Они шаг за шагом пятились назад. Джанму невольно сглотнул. Ладони взмокли, и рукоять копья стала скользкой. Он снова посмотрел на Немова и неуверенно произнес. — Да, ой, тебе... Немой вдруг поднял голову. — Я хочу пойти с вами. Джанму хотел что-то сказать, но времени на разговоры не оставалось. Он схватил Немова за руку и потянул вперед, прикрывая отступление группы. Но опасность настигла их слишком быстро. Леденящий ветер с запахом крови нахлынул внезапно, тая в себе злых духов и призраков. Они мелькали в клубах тумана, оскалив зубы и выпуская когти, а затем исчезали в дымке, что только усиливало страх в сердцах людей. Как назло в тусклом свете, сквозь туман чудовищ было невозможно разглядеть. Все только и могли, что учуя в запах крови, бежать в противоположном направлении. Внезапно в густом тумане закрутился вихрь, и из него показалась иссохшая рука, потянувшись к шее Джанму. Тот мгновенно почувствовал опасность, обернулся и выхватил копье. Оружие завертелось в его руках, образуя голубое сияние. Этот свет собрался в шар и распустился в воздухе. Нежный и прекрасный голубой цветок лотоса обольщал и завораживал. Тот, кто потеряет голову от его чар, сам того не осознавая, будет задушен. Это был седьмой уровень техники копья Джанму. Он уже использовал этот прием, чтобы одолеть многих сильных врагов в желтых источниках. Но он, похоже, забыл, что противник — не живое существо, и его не собьет с толку красивое зрелище. Призрак прорвался сквозь барьер лотоса и бросился вперед, источая из огромной пасти скверный запах крови. Джанму лично видел, как его товарища сожрало такое чудовище. Темная циня оставила после себя ни кожи, ни плоти, лишь разбросанные кости. От этого зрелища кровь стыла в жилах. И сейчас он сам должен был стать одной из бесчисленных жертв желтых источников. Возможно, его душа тоже не рассеется, и он не сможет ни вознестись на небо, ни вернуться на землю, а останется в этом загробном мире, день за днем превращаясь в такого же злобного духа, пожирающего путников. «Нет, я не хочу умирать. Я прошел через столько трудностей, чтобы мои усилия были вознаграждены». Даже если мне придется вынести тысячи испытаний, я все равно выберусь и стану на голову выше других. Я не могу потерпеть неудачу здесь, когда до завершения холма осталась всего лишь корзинка земли. Джанму неосознанно широко раскрыл глаза. Инстинкт выживания подтолкнул его к действиям. В этот миг все колебания и сомнения превратились в эгоистичное стремление к спасению. Он схватил Нимома за запястье, резко дернул его вперед. И, используя инерцию, сам отскочил на несколько джанов назад. «Один джан. 3,33 метра». «Не вини меня. Я просто пытаюсь выжить». Чувство вины промелькнуло в сердце Джанму и тут же исчезло. Он стиснул зубы и приготовился отступить. Он знал, когда злые духи пожирают плоть, они на время теряют интерес к остальному, и группа могла воспользоваться этим, чтобы сбежать. Однако не успели они отбежать далеко, как услышали позади громкий грохот. Обернувшись, они увидели огонь, взметнувшийся до небес, и рассеившийся туман. В этом пламени корчились и стенали темные человеческие фигуры. Но Джан Му знал наверняка, там не было немого. Эти искореженные, уродливые, странно высокие темные силуэты были теми самыми злыми духами и призраками, что преследовали их. Но теперь все эти демонические твари сгорели в огне, Нет, это был необычный огонь. Джанму и товарищи позади него вытаращили глаза и раскрыли рты, глядя на то, как пылающий, сверкающий золотом феникс взмывает в небо, высоко подняв голову и выпитив грудь. Птица наклонила клюв и изрыгала пламя, утопив всех призраков в бушующем море огня. Внезапно феникс озарился ярким светом, ослепляя все вокруг и разорвался на сверкающие лучи. Яркое пламя взметнулось к небу и разгорелось еще сильнее, стремительно распространяясь, охватывая не только растерянного Джанму, но и всех остальных людей позади него. Кто-то из проворных попытался подняться в воздух на мече, но как только клинок оторвался от земли, он тут же сгорел дотла. Удивительно, но даже находясь среди бушующего огня, люди не ощущали боли, лишь странное оцепенение. Когда тело не слушалось, сознание постепенно затуманивалось пока полностью не погрузилась во тьму прежде чем джанму провалился в беспамятство он смутно увидел человека медленно выходящего из пламени позади него виднелся феникс с яркими крыльями сияющими и переливающимися столь ослепительно что их трудно было описать одного взгляда хватило чтобы этот образ навсегда отпечатался в душе каждого Когда Хэйси Юнь очнулась после долгого беспамятства, ей показалось, что она умерла. Но в голове все еще стоял образ того, кто медленно выходил из огня, словно бессмертный, спустившийся с небес, или правитель, вернувшийся в родные земли. Куда бы ни устремилось пламя, все демоны и призраки обращались в прах, не оставляя и следа. «Я еще жива?» Хэйси Юнь опустила руку в холодный желтый песок, позволяя ему течь сквозь пальцы. Она подняла голову и посмотрела на звездное небо, а затем ее взгляд упал на незнакомца, сидящего неподалеку, скрестив ноги. На лице сиюнь отразилось замешательство. Она вспомнила последний момент перед тем, как потерять сознание. Ей и ее спутникам было некуда отступать. Целая толпа злых духов и призраков обрушилась на них. Они стояли за спиной Джанму, а потом... Она потеряла сознание. Здесь не было ничего странного и зловещего, как в желтых источниках. Похоже, это был обычный мир людей. Небо сжаливалось надо мной. Как давно я не ощущала дыхание человеческого мира. дао могу я узнать ваше имя и где мы находимся? Спросила она, пристально всматриваясь в сидящего неподалеку человека. В свете звезд его лицо казалось одновременно чужим и смутно знакомым. Меня зовут чанмин медленно ответил мужчина словно давно не говорил а вот где мы я не знаю чан мин не гаснущий долго горящий знакомый голос и манера речи сразу же натолкнули хесси юнь на мысль ты не мой она случайно выпалила прозвище которое ему дали за спиной оказалось что немова звали чан мин чан мин сказал что эти злые духи и конец и начало. Если бы их сожрали злые призраки, кости исчезли бы, а остатки душ блуждали в желтых источниках, пока не превратились бы в таких же чудовищ. Но они были спасены. Те злые духи сгорели дотла, а пламя, поднявшееся до небес, прорвало барьер желтых источников и открыло всем путь к спасению. Они были на волосок от смерти, но вдруг обрели этот шанс на выживание. Хэй Си и Чан Мин смогли избежать трагичного конца и оказались на краю пустыни в мире смертных. Что касается остальных, возможно, их, как и Хэй Си с чанмином Мином, разбросало по разным местам, и они по счастливой случайности уцелели. А может, они упустили момент, когда барьер прорвался и остались в подземном мире, где теперь должны искать следующий шанс на спасение. Хэй Си была ошеломлена услышанным. «Похоже, нас спас этот феникс». Пробормотала она. Чан Мин достал обгорелую деревянную фигурку. Хотя она была сильно повреждена, ее первоначальная форма была еще узнаваема. Хэ Си Юнь удивилась. «Да, Ую, ты владеешь техникой одухотворения предметов?» Чан Мин ничего не ответил и просто бросил обгоревшую фигурку феникса в сторону. Только теперь Хэ Си Юнь смогла присмотреться к нему внимательнее. Чан Мин был одет в простые светлые одежды, волосы аккуратно собраны на затылке, отмыв лицо он больше не выглядел неопрятным на удивление его черты оказались утонченными и благородными. только между бровей виднелась глубокая морщина, словно тяготы прошлого тяжким грузом давили на его сердце. эта подавленность передалась и самой хайсиюнь, но глаза чанмина были полной противоположностью его мрачным бровям, чистые и ясные, словно вмещающие в себя все на свете. Хэ сиюнь поймала себя на том, что, взглянув на него однажды, не могла удержаться и посмотрела еще раз. Имя Дао Сюна Чан значит «Тот, кто поддерживает свет?» Это негаснующий свет среди долгой ночи. Если в долгую ночь нет света звезд и луны, где же взять свет, который не погаснет? Этот свет исходит из сердца. Дао Сюн. Брат Даос. Дружелюбное, вежливое обращение к равному по положению мужчине. Долгая ночь. Также метафора тяжелых времен. Вопрос-ответ. Лаконично и просто. Хэси Юнь показалась, что она что-то поняла, но мысль пролетела так быстро, что ничего не успела уловить. чанмин же, напротив, постепенно возвращала способность говорить и начал задавать вопросы. Хэси Юнь поняла, что Чан Мин, похоже, очень долго находился в желтых источниках. Настолько долго, что утратил связь с внешним миром. Она вспомнила тот момент, когда вытолкнула его вперед, чтобы спастись самой, и почувствовала беспокойство. «Мне очень жаль, тогда мы...» Миллион оправданий крутились на языке, но так и не сорвались ее уст. Щеки вспыхнули от стыда. Подумав о боли, когда она уже утихла, Хэси Юнь встала на колени и трижды ударилась лбом о землю. да Ю дважды спас мне жизнь, а я отплатила ему черной неблагодарностью. Мне так стыдно!» подумать о боли когда она уже утихла обдумать свои ошибки извлечь урок из пережитого чанмин бросил на нее равнодушный взгляд и вдруг задал вопрос никак не связанный с ее извинением правящая династия в мире людей по прежнему хун хун Хэ хайсюнь растерянно замерла ты имеешь в виду династию синхун это было несколько десятилетий назад сейчас поднебесная разделена на три части Государство Ю и Ло и династия Джао Юэ. Каждая из них владеет своей территорией, сдерживая и уравновешивая друг друга. В последние десятилетия демоны бесчинствуют, и в мире людей неспокойно. Естественно, в Поднебесной тоже не утихают волнения, а сердца людей наполнились тревогой. Чан Мин слегка нахмурился. А как насчет крупных школ и сект совершенствующихся? Школы и секты совершенствующихся процветают, ответила Хай Си -Юнь. «Обитель Шэньсяо, клан Ван и подобные. Все они уже сотни лет стоят, как непоколебимые утесы. Ты, Дао Ю, должно быть, слышал о них. Правда, в некоторых из них недавно сменились главы». «Обитель Шэньсяо и клан Ван -Дзянь. Обитель Бессмертных Божественного Неба и клан Бессмертных Тысячи Мечей». «М?» Хэ продолжила. «Есть еще несколько школ, которые проявили себя совсем недавно» например остров пенлай люимэйнь храм циюнь секта дзнь сюэ и так далее все они тоже считаются могущественными, а их главы являются сильнейшими представителями своих направлений особенно глава дзяннь сэ он вспыльчив и убивает людей направо и налево но его уровень совершенствования настолько высок что никто не может с ним справиться чанмин наклонил голову выражая недоумение а много ли образцовых мастеров появилось в последнее время. Хэ Си Юнь задумалась на мгновение и ответила. За последние пару десятилетий их появилось довольно много. Например, глава секты Дзянь Сюэ Джоу Кэй, наставник буку из храма Цинь Юнь, Ие Джоу с острова Пэн Лай, Дзюнь Уи с 24 склонов и владыка Дзю Юани, Юнь Вэй Сы. Все они прославленные личности уровня образцового мастера. Чан Мин ю, почему у тебя такое странное выражение лица? Цзючун Юань. Девять кругов слоев уровней бездны. Эти люди, о которых ты говоришь, похоже, некоторые из них были его учениками. Учениками, что когда-то восстали против учителя и ушли из его школы.